«Нет, нет, Робин», — сказал осторожный горожанин, — «я редко выезжаю из Горблса. Не досуг мне скитаться по вашим диким горам, Робин, среди твоих голоштанников и как-то не подобает мне это при занимаемой мною должности». «Черт тебя побери вместе с твоей должностью», — отвечал Кэмпбелл, — «единственной каплей благородной крови, какая попала в твои жилы, ты обязан моему двоюродному прадеду, который был оправдан судом в Дамбертоне». А ты тут зазнаешься и говоришь, что уронишь свое достоинство, приехав ко мне в гости. Послушай, друг любезный, за мной оставался должок. Я уплачу тебе сполна твою тысячу шотландских фунтов. Все до последней полушки, если ты хоть раз в жизни покажешь себя порядочным человеком и притащишься ко мне вместе с этим сассанахом. Тоже и тебе нечего кичиться своим благородством, ответил Бейли. Попробуй-ка вынести на рынок свою благородную кровь. Посмотрим, много ли ты за нее выручишь. Но если я и впрямь приеду к вам, ты взаправду вернешь мне мои деньги. «Клянусь», — ответил Горец, — «священным прахом того, кто спит под серым камнем на Инг кейлихе «Довольно, Робин, довольно. Мы посмотрим, что можно будет сделать. Но не жди. Границу Верхней Шотландии я не переступлю. Ни в коем случае не переступлю. Ты должен встретить меня где-нибудь около Буклеви или в Клахане Эберфойл. Помни уговор». «Не бойся, не бойся», — сказал Кэмпбелл. «Я буду верен, как стальной клинок, никогда не изменявший своему хозяину». «Но мне пора уходить, кузен, ибо воздух Глазговской тюрьмы не очень-то полезен для здоровья горца». «Истинная правда», — подхватил купец. «И выполни я свой долг, ты не так-то скоро переменил бы атмосферу, как выражается наш тюремный священник». «Ох-охо!» хо дожил до того, что вот самолично помогаю преступнику скрыться от правосудия». «Это ляжет вечным стыдом и позором на меня, на мой дом, на память моего отца!» «Брось! О чем горевать? Села муха на стену, и пусть сидит», — отвечал его родственник. «Грязь, когда подсохнет, легко ототрется. Твой отец, милый человек, не хуже всякого другого, умел смотреть сквозь пальцы на грехи иного своего приятеля». «Пожалуй, ты прав, Робин», — молвил после минутного раздумья Бейли. «Он был рассудительный человек, покойный декан. Он понимал, что у всех у нас есть свои слабости. А друзей своих он любил. Так ты его не забываешь, Робин?» Он спросил это с умилением в голосе, и смешным, и трогательным. «Забыть покойного декана», — отозвался его родственник. «Но как же я могу его забыть? Он был искусный ткач, и первые мои штаны сработаны им. Однако давай поскорее, любезный родич». «Налейте мне чарку, налейте полней, Людей созывайте, седлайте коней, Пошире ворота и прочь со двора, Давно из Данди нам уехать пора». «Потише, сэр!» — властным голосом проговорил Почтенный член городского совета. «Разве можно так громко петь, Когда едва отошло воскресенье? Эти стены должны бы услышать от вас Совсем другие песни. Нам еще придется отвечать за этот побег. Стэнчелс, откройте дверь!» Тюремщик повиновался, и мы все вместе вышли. Стенчелс глядел в изумлении на двух незнакомцев, должно быть, недоумевая, как они проникли сюда без его ведома. Но мистер Джарви коротко сказал «Это мои друзья, Стенчелс, мои друзья!» И у того пропала всякая охота вдаваться в расспросы. Мы спустились вниз в караульную и несколько раз окликнули Дугала, но призыв остался без ответа. Кэмпбелл заметил, наконец, насмешливой улыбкой. Если Дугал остался тем же молодцом, каким я знал его раньше, вряд ли он ждет, пока ему принесут благодарность за участие в ночной проделке. Сейчас он, по всей вероятности, скачет во весь опор к Балламахскому проходу. «И оставил нас! А главное, меня! Меня самого запертыми на всю ночь в тюрьме!» — закричал Бейли в ярости и смятении. «Дайте сюда скорее молоток и стамеску! Клеща и зубила!» «Пошлите к старости Етлену и дайте ему знать, что Бейли Джарви заперт в тюрьме разбойником-горцем, которого он повесит так высоко, как невеселый Аман!» «Когда поймает», — добавил внушительно Кэмпбелл. «Но постойте, дверь, наверное, не заперта». В самом деле, проверив, мы убедились, что дверь не только оставлена отпертой, но что Дугал при своем отступлении захватил ключи, позаботившись таким образом, чтобы никто не поспешил взять на себя брошенную им обязанность привратника.